Глава двадцать восьмая. Прежде чем идти к цели, нужно хорошенько подготовиться. Не идти же практически голым. Стоит отыскать хотя бы мое пространственное кольцо. Да и эта лаборатория. Откуда мне знать, где она? Не мог хотя бы на словах рассказать или сделать это специально? Но тогда какую цель он преследовал? Чтобы я попался? Не знаю. Слишком много вопросов и так мало ответов. Значит, стоит их раздобыть. Возможно, выбить их из одного леча. Стоило мне только выйти за дверь, которую, к счастью, он не закрыл за собой на замок, как тут же пришлось остановиться. Буквально в паре шагов от входа лежал клочок бумаги и кольцо на нем. Мое пространственное хранилище, а он не так глуп, как могло показаться. Еще один момент, чтобы задержать меня и дать ему уйти». Кольцо я первым делом проверил на предмет неприятных сюрпризов, но ничего подобного не нашел. Так что тут же надел его и, достав оттуда свои вещи, облачился в них. «Да, так намного лучше и привычнее», – прошептал я, ощущая привычное мне чувство. «Теперь нужно посмотреть, что там на этой бумаге. Правда, сперва ее пришлось тщательно проверить. Не понравился мне магический узор, вложенный в бумагу. Но угрозу он не нес. Так что пришлось взять в руки, готовясь в любой момент откинуть. Естественно, брал в перчатках. Бумажка же оказалась ничем иным, как картой. Хотя даже не обычной картой, а скорее инструкцией, как добраться до нужного места. Стоило мне внимательно ее изучить, как она внезапно загорелась зеленым пламенем. Пришлось резко бросать, а самому отскакивать в сторону. К счастью, никакого взрыва или подобного не было. Бумажка просто растворилась в пламени. Не осталось даже пепла. Хитро. Глад заранее все подготовил, и таким образом избавился тулик, что могли бы привести к нему. Благо я успел все запомнить. Вот только интересно, плетение отреагировало на взгляд, прикосновение или мою ауру? Впрочем, не время сейчас думать об этом, раз есть путь. значит, нужно его пройти. В данный момент Гладу невыгодно врать в этом вопросе. Но не успел я далеко отойти, как меня ждала встреча. Куро! радостно улыбнулся я, перехватывая прыгнувшего на руки бельчонка. «Как ты?» Судя по переданным картинкам, он почувствовал, что я потерял сознание и сразу же ринулся меня искать. Но дверь в казематы... он не смог ее преодолеть. По крайней мере, без передвижения в тенях. Поэтому в тот момент искал другие обходные пути. Но почувствовал мое передвижение и вот уже тут. Ну и естественно начал ругаться на меня. Опять глупый старший брат совершил ошибку. Заставил его волноваться. Да этот возмущенный писк можно было понять даже без передачи картинок. Ладно, извини. Почесал я ему подбородок. Но давай обсудим это позже. Сейчас пора отомстить. и убить одного некроманта. «Пи!» – воинственно пропищал Куру, скрывшись в моей одежде. Путь и правда оказался довольно простым, и никакой стражи на нем. С одной стороны, это логично, ведь помогает мне голова этой самой стражи, с другой же, это только сильнее настораживает, но деваться некуда. Да и без погружения в тень было бы трудновато пройти мимо нежити, особенно если они стоят перед дверьми. Все же убивать их нельзя. Стертон мог бы такое почувствовать, но все прошло хорошо. Вскоре я достиг конечной точки. Пришлось проверить петли финальной двери и на всякий случай капнуть на них масло из своих запасов. Всегда таскаю с собой бутылек на подобный случай. А то не хватало еще, чтобы на последнем рывке меня выдали скрипучие двери. Это была бы самая нелепая смерть. После такого мне было бы стыдно предстать перед Хель. Дверь тихо отворилась. Осмотрев сквозь образовавшуюся щелочку, происходящее внутри, я сильнее раскрыл проход и, нырнув внутрь, тут же затворил его. Благо, я не увидел. Лаборатория оказалась слишком обширной, чтобы охватить взглядом ее всю. К тому же всякие столы, шкафы, склянки и тела людей мешали обзору. И лишь полностью войдя внутрь, удалось осмотреться внимательнее. Видимо, именно здесь он и продолжил те свои опыты. Неприятное место с весьма гнетущей атмосферой. И с запахом. Крайне неприятным, трупным запахом. Зайди сюда кто-то непривычный к подобному, его бы точно вырвало. Выдать себя этим, пожалуй, было бы даже хуже, чем скрипом двери. Хорошо бы это местечко потом тоже уничтожить. Лучше не оставлять никаких следов работы данного лорда, чтобы другие некроманты не получили эти знания себе. Иначе начнется настоящая охота на женщин-лесных жителей. Не хотелось бы такого допускать. Лич оказался в правой стороне зала, склонился над столом с каким-то трупом. К счастью, стоял он сейчас спиной к двери. Но не нужно из-за этого быть неосторожным. Стоило только взглянуть магическим зрением, как все вокруг, окрасилось множеством зеленых линий, сигналки и ловушки. Неприятно, но работать с этим можно. Пришлось медленно и аккуратно добираться до цели, стараясь не задеть ни одной линии. Да и пришлось прятаться регулярно за ближайшими предметами. Никто же не думал, что Стертон будет стоять все время в одной позе. Нет, он время от времени двигался, беря различные склянки и инструменты. Но вот я стою практически у самой цели. Прямо у него за спиной. Нельзя медлить. Пора. Резко взмахиваю своим кинжалом, целясь прямо в сердце. Будто в замедленной съемке лезвие приближается. Еще немного, и оно достигнет своей цели. Но в следующее мгновение возникает волна магии, отталкивающая клинок и, доходя до меня, отталкивающая прямо на ближайший шкаф. Треск дерева Звон разбитого стекла. Все это сопровождает мой провал. Я, конечно, хотел тут все уничтожить, но не таким же образом. Использовать свое тело для этого слишком нерационально. Лучше использовать тело Лича. Да, так было бы куда интереснее. Ведь знал же, что у него мог быть такой артефакт. Даже готовился к этому, но не стал использовать заготовку профа. Побоялся, что он почувствует колебания магии и отреагирует. По той же причине атаковал не теневым клинком, а обычным. Но все зря. «Так-так-так, и кто это тут у нас?» Немного удивленным тоном произносит Лич, поворачиваясь в мою сторону. «Неужели подоспела помощь к этому бедолаге? Что-то многовато вас в последнее время. И как только умудрились проникнуть внутрь, с этим стоит разобраться. Но сначала разберусь с тобой». «Никто не смеет нападать на меня в моем замке!» Кхе, Выдохнул я, медленно выбираясь из-под обломков под взглядом лорда. «Не волнуйся. Скоро тебя этот вопрос волновать не будет». «Хм, и почему же?» — склонил он голову на бок. «Потому что скоро ты умрешь», — усмехнулся я, активируя в руке теневое лезвие. «Пафосно? Глупо? Возможно. Но приходится так действовать». чтобы выгадать себе время. А тем временем, спрятав вторую руку за спиной, я активировал лечащий амулет. Все же приложило меня знатно. А на сражение с этой тварью нужны все силы. Может, он почувствует действие артефакта, но любопытство и уверенность в собственных силах должны не дать действовать сразу». «Опять теневик?» – удивился он. «Хотя нет. Вряд ли вас так много». неужели выбрался из темницы но как интересно неужели я что то не учел кто то помог или может на теневиков ошейник действует по другому никогда не испытывал его на тебе подобных если расскажешь сам то обещаю сильно мучить потом не буду размечтался может лучше ты сам сдашься я тогда даже не стану тебя убивать ха ха юморист «Ты, похоже, забыл, что сейчас находишься в моих землях, в моем замке. Пришел сюда как вор, как убийца, и еще надеешься на что-то? Давненько я таких самоуверенных личностей не встречал. Мне казалось, мы на континенте уже всем показали, что значит идти против некромантов. Даже эти повстанцы старались не сильно высовываться, зная, что терпим их лишь до определенного предела». все же лучше концентрировать недовольных в одном месте. Это лучше, чем оставлять их среди остальных овец. Все же ты с другого континента. Не мог у нас вырасти такой глупец, отважившийся лично прийти в замок некроманта. «Если это еще никто не пробовал сделать, то не значит, что это невозможно», — хмыкнул я. «Упокоить тебя можно и здесь». «Глупец!» «В самом начале нашего пришествия» Пробовали некоторые. Даже у кого-то получалось. Все же мы только получили эти замки тогда и не успели основательно укрепиться. Но ни один, ты слышишь? Ни один лорд не пал так глупо. Значит, ты будешь первым. Передавай привет Хель, когда окажешься у нее в гостях. Она тебя заждалась. Да, мои слова все больше и больше раздражали его. Но не зря он лич. Сдерживать себя умеет. Впрочем, даже у Личей есть эмоции. Возможно, лучше бы им было избавиться от них. Но не захотели их терять. Все же они цепляются за все, что только связано с полноценной жизнью. Некроманты не просто хотят существовать вечно. Они хотят жить. Что же, это их и погубит. Пока тянул время, заодно продумывал план битвы. Впрочем, кое-какие намётки у меня уже были. Осталось только подкорректировать детали». Вот самое время, чтобы начать действовать. Кидаю подвернувшиеся под руки пару деревяшек. Ожидаемо, первая также легко отталкивается защитой. Как и вторая. Продолжаю это действие. Но каждая атака была отражена. Так и думал. Он исключил дефект прошлого артефакта. Теперь у него нет интервала. Разве что совсем небольшой. Попасть в него будет слишком сложно. Наверняка из-за этого повысился расход энергии. но ждать, пока он исчерпается, слишком оптимистично. «Что за детские игры?» Прокричал раздраженный Лич, выпуская в меня сгусток магии. Пора приступать к следующему плану. Достаю артефакт профа и активирую его. В тот же момент, приближаясь на расстояние атаки, и бью сразу двумя теневыми копьями, они ударяются о появившуюся зеленую пленку прямо у самого тела некроманта. Но эффекта нет, пробить не удалось. «Что? Как ты это сделал? Как проигнорировал защиту артефакта?» Прокричал он, тут же возведя вокруг себя еще одну сферическую защиту. «А ты догадайся!» Хмыкнул я, продолжив атаковать. Еще один удачный шанс, чтобы прикончить его, единственным ударом провалился. Но это не значит, что битва закончена. Времени не так много, пока артефакт возобновит свое действие. Лучше поторопиться». И началась карусель. Мне пришлось кружить вокруг него, атакуя со средней дистанции и укрываясь от его атак со стеллажами и другими предметами. Даже хорошо, что их тут так много. Дают пространство для маневров. Иначе даже не представляю, как бы я тут выкручивался. Ведь не стоит забывать, что моя привычная тактика с прятками в тенях просто не работает в связи с невозможностью это сделать. И это крайне неприятно. Но нельзя зацикливаться... Только на одной этой моей способности, особенно когда ее могут заблокировать, ведь справляются же как-то другие маги, не способные на такое. Вот я ухожу из-под атаки зеленого луча, буквально испепеляющего или, скорее, растворяющего все на своем пути. Грохот падения и остатки шкафов тому свидетели. В следующее мгновение приходится сотворить перед собой теневую стену, чтобы защититься от массивного облака с похожим эффектом. площади бьет гад, но и я не отставал. Теневые копья, лезвия и прочие плетения летели во врага. Часть из них даже почти достигала результата. Вот только почти не считается. Хорошо, хоть он привык сражаться, используя тактику живых крепостей, а именно стоять на месте, максимально укрепившись щитами и полить из всех орудий на полную мощность. На самом деле весьма действенная тактика. Обычно в таком случае побеждает тот, у кого больше запасы магии, ну или наибольшая огневая мощь. Но в моем случае против юркого соперника не самая оптимальная тактика. Ему приходится чаще бить по площадям, что прилично снижает поражающую силу. Видимо, и он это понимает. Поэтому во время паузы в своих атаках поднимает ближайший труп, над которым проводил свои опыты, а следом еще один чуть дальше. Интересно. пытается с помощью них ограничить мои передвижения, но не сработает, их слишком мало, да и сила не очень велика. Все же подняты в спешке, да еще и не из самого лучшего материала. Вот прибудь сюда его элитная стража, и, боюсь, мне не поздоровилось бы. Как хорошо, что Глад ее нейтрализовал на время. Но немного задержать меня эти костяки все же смогли. Вот они бросаются мне на перерез, из-за этого приходится менять направление движения. И лишь чудом в последний момент я уворачиваюсь от очередного некроманского луча. Этот гад просчитал мои действия, а я чуть не попался. А попадаться под подобные атаки как-то не хочется. Даже краешком. Кто знает, как она скажется на остальном теле. Мне как-то не хочется проверять. В битве с таким противником сражение идет, по сути, до первого прямого удара. Или он меня, или я его. Резво приближаясь к телу, и сношу его голову своей тенью. Лучше избавиться поскорее от мешающих факторов. Так же я поступаю и с остальными поднятыми. Все же трупов тут было куда больше, чем два. Во время нескольких моих атак я вновь чуть не попался. Умеет Стертон подловить врага, просчитав его действия. Все же опыта ему не занимать. Весьма древнее создание. Как только я избавился от помех, пришла пора воплотить свой план. Может, не самый гениальный? Но вдруг сработает, а время-то поджимает. Нужно спешить. Использую свой старый прием. Просто распыляю свою силу в свободном состоянии в виде тумана. Никаких плетений, только чистая сила. Она даже навредить особо не сможет. Но именно это мне сейчас и нужно. Туман застилает ему зрение. А разогнать его не так-то просто. Продолжаю атаковать, отвлекая его. Его же атаки? Теперь стали поступать ровно в те места, откуда шло мое плетение. Но дальше медлить нельзя. Вдруг еще сможет развеять туман. У этого старика много тузов в рукаве. Атакуя, я приближаюсь к нему все ближе и ближе. И вот, когда осталось совсем немного, перехожу на бесшумный шаг и в бок. Сам же в это время кидаю подобранную склянку в район того места, где был раньше. В ту сторону вылетает новый луч. Там же поблизости... Я выпустил Куру, который тоже атаковал. Да, не слишком сильно, но достаточно для отвлечения внимания. А попасть по нему еще проблемнее, чем по мне. Я в этот же момент выпуская пару теневых копий в одну точку и бью своей рукой туда же. Но, естественно, не просто так. В этой руке я максимально сосредоточил всю свою силу. Прямо на кончиках пальцев, будто когти хищника, возникают небольшие теневые клинки. больше всего похожий на когти белки. Да, признаюсь, взял по образу Куру. Самый опасный зверь всегда со мной. Пальцы я сложил в щепотку, чтобы сконцентрировать силу удара в одной точке. Первый щит, уже основательно подточенный нашими атаками, лопается. Следом моя рука утыкается во вторую защиту самого его тела. Но и она не продержится долго. Я буквально продавливаю ее. И вот моя рука с хрустом входит прямо в тело лича. Делаю хватательное движение и буквально выдираю сердце из его груди. «Что?» Доносится от некроманта последний удивленный звук. Я смотрю на свою руку. Прямо в моей ладони лежит посеревшее, будто засохшее нечто, что раньше было сердцем. Но даже так, хоть оно и перестало биться, в нем до сих пор заключена основная сила некроманта. Так что я силой сжимаю его, буквально раскалывая на части. а следом тут же отрубаю его голову. В то же время падаю обессиленно на пол. Эта битва забрала прилично моих сил. Но в итоге я победил. Все. Старый некромант, лич, лорд этих земель Стертон, наконец, мертв».